Глава третья. Хотелось бы мне разделить восторги Ирмы, но я пока совершенно не понимала, как относиться к происходящему. Похоже, мой мозг включил режим энергосбережения, дабы уберечь меня от нервного срыва. Решила обойти лавку, ощущая себя теперь немного иначе. Осознание, что я хозяйка всего этого богатства, несколько улучшило настроение. Уж не знаю, насколько действительно дорого это все было. Но понимание, что меня окружает магия и что я сама могу с ней взаимодействовать — это потрясало воображение. «А как используют эти огоньки?» Подошла к одной из витрин и постучала ногтем по стеклу. Искорки оживились и взметнулись вихрем, словно стайка печужек. «Для этого есть магия и артефакторы, госпожа». Деловито пояснила служанка. «Но и простой люд может что-то незатейливое освоить. Позволите?» Она кивнула на искорки. «Я пожала плечами. Пусть покажет». Ирма открыла стеклянную дверцу и просунула руку в отверстие. Осторожно взяла небольшую искорку и вытащила ее наружу. Огляделась. «Сатотиамли». Прошептала она прямо на огонек и отпустила с открытой руки. Тот устремился вперед и стукнулся в свободную витрину. Та выглядела невзрачно, вся в пыли и паутине, но едва ее коснулась магия, как пыль стала исчезать, расползлась, словно ту стирали невидимой тряпкой. Несколько мгновений и стекло засияло чистотой. «Конечно, на уборку магию тратить кощунственно», — улыбнулась Ирма моему изумлению. «Это если только что-то хрупкое или дорогое надо почистить, тогда берут искры. Но я так, чтобы вам показать. Я некоторые бытовые заклинания знаю». «Значит, просто шепчешь волшебные слова, и все происходит?» Я даже подошла поближе к витрине и провела по ней пальцем. Нужно еще направить верно, и энергии взять достаточно, но, в целом, да. То есть и я смогу колдовать. До меня лишь сейчас стало доходить, какие перспективы открываются вместе с этой лавочкой и моим новым талантом. Сможете, госпожа? Только мага бы найти, который поучит. Коли вам колдовство так интересно? Конечно, интересно. В моем мире оно только в сказках бывает. Как так? Пришел черед Ирма удивляться. Ну, у нас все на технике работает. Но не успела я объяснить, как снова звякнул колокольчик при входе. Здравствуйте! Есть ли здесь кто-нибудь? Голос принадлежал мужчине. Глубокий, бархатистый, теплый. В такой хотелось обернуться, словно в шерстяной плед, Господин полицмейстер! Ирма просияла еще ярче, потянулась вся, будто захотела стать чуточку выше, приосанилась и на меня глянула так озорно. Мы отошли от витрины, чтобы разглядеть вошедшего, и я сразу поняла, от чего Ирма так обрадовалась. Перед нами стоял мужчина, каких нередко рисуют в своем воображении юные мечтательные девицы: высокий, подтянутый с такой правильной мужской фигурой, когда он одновременно казался сильным, но при этом не был качком. Светловолосый, словно противоположность моему муженьку. Из чего это я решила их сравнить? Пришлось даже головой тряхнуть, выгоняя непрошенную мысль. Супруга я и помнила эту с трудом, видела его всего несколько минут. Зато господин полицмейстер стоял сейчас прямо передо мной и дружелюбно улыбался. «Госпожа Хопкинс», — он приветственно кивнул Ирме, «не представите меня этой очаровательной леди?» «Очаровательной леди? Это он обо мне?» «Кажется, щеки залила румянцем». «Ох, конечно, господин полицмейстер!» Ирма как-то засуетилась, поворачиваясь то ко мне, то к нему. Наконец, ей удалось собраться с мыслями, и она указала на меня. «Госпожа Мадлен Барлоу». А после на гости. «А этот господин — полицмейстер нашего городка, господин Адам Хиггинс». Мужчина стянул перчатку и протянул мне руку. «Рад познакомиться, госпожа Барлоу». В его глазах блеснул интерес. Не слишком привычная к таким манерам, я все же сообразила вложить в его ладонь свои пальцы. Думала ограничимся легким рукопожатием, но не тут-то было. Адам склонился и едва заметно коснулся губами тыльной стороны. Впрочем, даже от этого едва заметно меня будто током прошибло. Ну ничего себе. В моем родном мире такие манеры уже не встретишь. И я рада. Чуть запнувшись и еще больше смутившись, отозвалась я. Он отпустил мою руку, а я все же собралась с мыслями. Стало быть, вы у нас хранительница тайн? Он обвел веселым взглядом окружающее пространство. Повторила его жест и тоже улыбнулась. Похоже на то. Честно говоря, я еще сама не разобралась. Госпожа только сегодня приехала из столицы, важно сообщила ему Ирма. Вот как. Он склонил голову к плечу. Не близкий путь. А ваш супруг, господин Барлоу. Мы с Ирмой переглянулись. Я, собственно, и не знала, какие дальнейшие планы у моего супруга. Но что-то подсказывало, что его не стоит ждать в тростане в ближайшем будущем. «Господин Барлоу шибко занят. Все же королевский дознаватель», — важно сообщила Ирма. И я была благодарна, что она избавила меня от необходимости что-то выдумывать. «Да, я наслышана о нем. Что ж, рад приветствовать супругу столь уважаемого человека в нашем тихом городке. Надолго к нам?» «Думаю, теперь да». Я покосилась на пустые витрины. Похоже, милость богини одарила меня больше, чем я смела мечтать. Надеюсь, они не распознали в моем голосе сарказма. Хотя одной всемогущей занозе я бы высказала, что думаю обо всем этом. Нет, конечно, перспективы и правды интриговали, но ведь за все хорошее придется платить. Что ж, был рад познакомиться. Не забудьте заглянуть ко мне в участок, зарегистрироваться. Конечно, я в очередной раз качнула головой. Интересные у них порядки. Доброго дня, дамы. Он снова кивнул нам обеим поочередно. Если будет нужна хоть какая-то помощь, непременно обращайтесь. Благодарю. Мы с Ирмой проводили полицмейстера. Служанка выглядела особенно довольной. Ой, вот радость-то! Только Адам вышел за дверь. Она едва ли не подпрыгнула на месте. Еще немного. И, судя по всему, она бы запищала от восторга. Я поглядывала на нее с недоуменной улыбкой. Что? О чем ты? Вы ему очень понравились. Еще и ручки на груди сложила восторженно. Понравилось? Конечно. Как он вам ручку-то поцеловал? Я, честное слово, обзавидовалась. Нельзя было давать ему это сделать. Сомнением поморщилась и покосилась на дверь, за которой скрылся посетитель. «Что вы, можно, конечно! Да только господин Хиггинс обычно не снимает перчаток!» Ирма еще и подмигнула мне заговорщицки. А я поставила себе галочку. Разобраться в местном этикете. А то, не дай бог, кому-то что-то пообещаю или соглашусь на что... Или вообще что-то предосудительное совершу. Вот будет позорище. А такого мне не нужно. Раз уж встала в новом месте целой госпожой, нужно соответствовать». Когда мы вышли из лавки, народ уже немного разошелся. Чему, признаться, я даже немного обрадовалась. Отвечать на вопросы страждущих сейчас точно не было никакого желания. Да и что я могла бы им ответить? «Да, лавку придется приводить в порядок», — протянула, оглядывая входную дверь. Та выглядела неказисто. Несколько стёкол в витринах требовали замены. Да и вообще, внешний вид ее при ближайшем рассмотрении скорее отталкивал, чем привлекал. Даже не знаю, почему я не заметила этого сразу. «Конечно, она столько лет стояла в запустении», — покачала головой Ирма вы наймите кого нибудь вам все мигом приберут я прикрыла дверь и только теперь поняла что не могу запереть ее ключа то никакого у меня не было вот досада надо менять замок задумчиво протянула замок не поняла меня служанка и поглядела еще и так сомнительно мол в своем ли я уме впрочем она быстро сориентировалась Ох, простите, госпожа, все время забываю. Вы просто закройте ее и скажите, что уходите. Что? Теперь пришел мой черед дарить ей недоуменные взгляды. Да вы попробуйте! хихикнула женщина. Сомнением в своей вменяемости, но я все же сделала, как было велено. И, к моему удивлению, что-то в двери щелкнуло. Подергала дверь. Но та оказалась заперта. теперь ты -то точно ни у кого сомнений не возникнет, что вы хозяйка», — радостно сообщила Ирма. «Только на хозяина защитные чары и будут работать». «А открывать?» «Да так же». Несколько раз открыв и закрыв дверь, убедилась в том, что это и правда работает. «Вот тебе и замок с голосовым набором». Мы двинулись вдоль по улице в сторону дома. Я рассказала служанке о том, что меня угостили пирогом, и заодно тихонько поинтересовалась, насколько богат мой муж. «Ой, очень!» — столь же тихо и заговорщицки поведала она мне. «И на ваше содержание не поскупился». Она рассказала мне о том, как получать деньги в банке и как расплачиваться векселями. В общем, к моменту моего возвращения домой у меня уже просто гудела голова от перегруза. «Ох, Ирма, давай пока хватит», — возмолилась, когда та решила рассказать мне что-то о найме карет. «Думаю, в городе я могу ходить и пешком». Она, понимающе улыбнулась. «Я приготовлю ужин, а вы пока отдохните». «Спасибо, Ирма». Искренне поблагодарила. Пожалуй, без этой милой женщины мне и правда пришлось бы худо. Я поднялась к себе в комнату и завалилась на кровать. Что ж, на первый день пребывания в новых обстоятельствах мы имеем одного муженька, которого знать не знаем, свой большой дом, где есть милая служанка, готовая помочь, необычный волшебный дар — Лавку по покупке-продаже секретов и магической энергии. И целый город, который смотрит на меня с интересом и ожиданием. Ах, ну да, и сам другой мир, собственно. Пожалуй, с этим даже можно жить. Я прикрыла глаза. Усталость накатила с новой силой. Я решила, что перевести дух на пару мгновений будет не лишним. Мысли растворились в сознании уступая место благостной тишине. Ощущение было, что меня качает на волнах. Мягко и тепло, так уютно, что мне совершенно не хотелось выходить из этого состояния. Услышав треск дров, распахнула глаза. Странно. Вроде бы засыпала я на кровати, так как оказалась в кресле. Села, сонно оглядываясь. Едва не вскрикнула когда обнаружила в кресле напротив мужскую фигуру. «Простите?» — осторожно позвала, пытаясь осознать, как и где, собственно, очутилась. Ответа не последовало. Я уже даже задумалась, что, может быть, это манекен в кресле? Потому как сидел он слишком неподвижно, а тень высокого кресла скрывала лицо. Но тут незнакомец подался вперед и свет пламени обозначил его черты. Я широко распахнула глаза. «Да не может этого быть! Это что, шутка?» Конечно, я видела своего супруга лишь мельком и совсем недолго, но его лицо, склоняющееся к моему, запечатлелось в памяти довольно отчетливо. И да, это был он. Вейл Барлоу, собственной персоной. Вжалась в кресло забыв, как дышать. Почему-то этот мужчина вызвал во мне настоящую тревогу и даже страх. Хотя, если посудить, то с чего ему вызывать во мне какие-то положительные эмоции после всего произошедшего? Он устало провел ладонями по лицу и уставился в пламя. Я отметила, что глаза у него почти черные, и языки пламени отражаются в них, словно в зеркале. Он все еще не замечал меня, глядя куда-то в пустоту перед собой. Под глазами залегли тени. Было похоже, что он давно не спал. Вздохнув, он взлохматил себе волосы, обвел взглядом комнату, мазнув им и по мне. Уже приготовилась оправдываться, что и сама не знаю, как оказалась здесь, но Вейл словно и не заметил меня. Странно, господин Барлу. Позвала с явным сомнением в голосе. Никакой реакции. Все страньше и страньше. Мой супруг тем временем поднялся из кресла и куда-то направился. Совершенно сбитая с толку, я тоже вылезла из кресла. <кười> <кười> Попыталась обратить на себя внимание, но ничего не вышло. Опасаясь, что муженек уйдет раньше, чем я разберусь в происходящем, Я быстро догнала его и заглянула в лицо. Господин Барлоу даже рукой помахала перед его лицом. Вейл! Ноль эмоций. Я бы подумала, что невидимо, но сама-то я себя видела. Пожалуй, лучшей стратегией будет просто не думать. Пожала плечами и отправилась за супругом. Странно, конечно, воспринимать его в этой роли. В смысле, моим мужем да и себя женой. Но и отрицать очевидное смысла не находила. Пока не покину этот мир тем или иным способом, я являюсь молодой и неугодной женушкой одного высокомерного дознавателя. Мы вышли в коридор. Ковер скрадывал шаги, но я даже попыталась попрыгать здесь, проверяя, смогу ли шуметь. На миг мне показалось, что Уэйл вздрогнул от очередной моей попытки привлечь внимание, но, похоже, лишь показалось. Мы дошли до другой двери, зашли внутрь. Успела как раз проскочить в приоткрытую дверь. Спальня. Ага. Похоже, супруг планирует отойти ко сну. Может, ты все же обратишь на меня внимание? На всякий случай помахала ладонью у него прямо перед лицом. А напоследок попыталась коснуться. Пальцы дернула током, а я едва не вскрикнула победно. Он тоже вздрогнул и резко обернулся. Только смотрел он куда-то поверх моей головы, все еще не замечая. Сощурилась. Ага. Мстительность проснулась во мне с новой силой. Медленно поднесла указательный палец к его плечу и коснулась снова. То лицо, что он изобразил, стоило неприятных ощущений. Мой муженек слегка растерялся. Ненадолго, конечно, но все же. Я мстительно усмехнулась. Тут он интуитивно отмахнулся, но рука прошла сквозь меня. Никаких ощущений я при этом не испытала. Ну, если, конечно, не учитывать легкий шок. «Кто здесь?» — прошепел он. А я снова ткнула его в плечо. Он дернулся явно не ожидая такого. Его руки засветились синевой, а с губ мужчины сорвались какие-то мудрёные слова. Он шагнул ко мне. Уже приготовилась злорадствовать и приложить к нему обе свои пятерни, как вдруг он потянулся вперёд. И на этот раз его руки не прошли сквозь меня. Наглые клешни легли аккуратно мне на грудь. Сперва он осклабился, Начал читать какое-то заклятие, но вдруг прервался, а пальцы его слегка сжались. Я едва не задохнулась от такой наглости. Еще и лицо такое сделал, словно вдруг понял, что именно так нагло облапывает. Ведь точно понял, на ощупь определил. Обалдела ли я от такого поворота? Не то слово. Да меня в жизни так нагло не щупали. «Что?» — недоуменно протянул супруг. Еще и пальцы посильнее стиснул, переместил их, явно пытаясь распознать объем чашечки моего бюстья. Справившись с шоком, я, что было сил, соданула его по наглым ручонкам. Нет, ну ладно, муж, но на такое не подписывалось!» На собой их прошибло током. Мне пришлось сжать зубы, чтобы не закричать. А вот он такой сдержанностью не отличался, выругался встряхивая мои руки со своих запястий. «Проявись!» И в воздухе своими светящимися ладонями замахал. Я замерла. Оно, как и правда, магией своей меня проймет. Но нет, судя по блуждающему взгляду, Вейл всё еще не видел меня. «Кто ты?» Он выпрямился, деловито поправил рукава. «Покажись сама!» Еще и хмыкнул так. Зараза. А ведь симпатичный. Даже слишком. Пожалуй, если бы не обстоятельства, он бы даже мог мне понравиться. Но вот в нынешних реалиях… Я осмотрелась. И со злорадством обнаружила за его спиной на прикроватной тумбочке графин с водой. «Сейчас-то мы твой пыл по остудим, дорогой супруг». Обошла его по большой дуге. Вэйл одно за другим читал какие-то заклятия, кидал их в разные стороны. Они растекались по пространству дымкой, лужицами, искрами. Но я уже была у него за спиной. Как неосторожно он оставил свой тыл без прикрытия. Не теряя времени, потянулась за кувшином. Только бы рука не прошла и сквозь него. «Бинго!» Мои пальцы сжали прохладное стекло. Быстро шагнула вперед и выплеснула содержимое прямо на этого наглого господина. Он снова резко обернулся, почти зарычав в голос, а я поспешила кинуть кувшин на кровать. Вэйл уже не церемонясь, шабанул каким-то заклятием. Только и успела присесть. Похоже, я разозлила его не на шутку. Стена за моей спиной задымилась. «Даю тебе последний шанс. Кто бы ты ни была, покажись». С его волос прямо на лицо стекала вода, и выглядел он очень... очень сердитым. Ага, вот прямо взяла и показалась, пробурчала, отползая в сторону. Сама напросилась. Он снова засветил свое ручище и вдруг кинул вперед светящуюся сеть. Откуда только взял? Вот ведь магия. Впрочем, та не успела долететь до меня. Я резко села на постели. На своей постели. «Госпожа, ужин готов!» Ирман держала меня за плечо. Похоже, она уже некоторое время пыталась меня разбудить. «Что?» Не сразу сообразила, что уже нахожусь в своей спальне. А едва осознала, как губы сами собой растянулись в улыбке. «Ну что, Вейл Барлоу?» Похоже, тебя ждет теперь веселая жизнь мысли о том, что во сне я отправляюсь к собственному супругу меня порядком повеселили. захотела сослать жену в захолустье и решила, что избавился ха, -ха как бы не так Конечно можно было бы и не вести себя как последняя стерлить. но мне было так обидно за его отказ даже просто выслушать меня. Еще и то, что рассказала богиня про нежелание общаться с настоящим Адлен. Похоже, они даже и знакомы не были толком. Конечно, бедняжка не пожелала вот так просто выйти замуж за незнакомца. А он знал ведь наверняка о помолвке. Мог бы и наладить контакт хоть как-то. В общем, сам виноват. Теперь мысль о том, чтобы отомстить ему за весь женский род, не давала мне покоя. «Кажется, вам стало получше». Ирма заметила мою улыбку. «Сон всегда идет на пользу». Я только спустилась на первый этаж. Моя помощница накрывала стол в большой столовой. С некоторым удивлением взглянула на пышную сервировку. «Какая красота, Ирма! Это все ты?» — окликнула я. Сама прислужница скрылась в соседнем помещении. Видимо, там располагалась кухня. «Да, госпожа». Она появилась в дверях, неловко открывая ее ногой. Погоди, давай помогу! поспешила я придержать дверь. Руки у женщины были заняты огромной чугунной посудиной. Та, наверное, и пустой-то была неподъемная. Ирма покраснела и тяжело опустила громаду на стол, на специальную подставку. Простите, госпожа, неловко отозвалась женщина. За что? Так! Она еще и руками развела. «Где же видно, чтоб господа прислужницам помогали?» «Слушай», — села на стол. «Понимаю, что в этом мире другие порядки, но я к такому обращению и взаимодействию не привыкла. Тем более, что ты мне так помогаешь. Разобралась бы я в происходящем без тебя». «Так вы смышлённая. конечно бы разобрались», — улыбнулась. «Спасибо, но я очень благодарна, что ты мне помогаешь». Поэтому давай договоримся. Хотя бы наедине ты можешь обращаться ко мне без «вы» или «госпожа». И по-простому очень тебя прошу. И если, конечно, это не слишком тебя затруднит. Ирма села на стол напротив. Она внимательно посмотрела на меня, то ли пытаясь понять, не шутка ли это, то ли думая о чем то еще. «Хорошо», — та, наконец, кивнула. «Ваша... то есть твоя воля» мы улыбнулись друг другу и не стоит прямо уж так накрывать стол когда мы вдвоем вдвоем и она крыла стол для вас она ойкнула и прикрыла рот да это будет сложнее чем кажется а ты так слуги с господами за одним столом так а господа могут прийти за стол к слугам на всякий случай уточнила «Так дом-то ваш, куда хотите, вот и славно!» Подхватила кастрюлющу и потащила ее обратно. Как и ожидалось, в кухне тоже имелся стол. «Тогда без лишних заморочек будем здесь трапезничать. А уж если будут гости, можно и в столовой накрыть. Договорились?» Ирма выглядела явно удивленной, но, казалось, не сильно была против. «Как скажешь!» — кивнула она. «Кажется, эта работа будет еще приятнее, чем я думала». Напоследок она все же расплылась в улыбке. Вот и славно. Друзья и соратники в этом мире мне точно не помешают. Мы сели за поздний ужин. Жаркое, что приготовила Ирма, было просто потрясающим. Даже глаза прикрыла от удовольствия. «Ты очень хорошо готовишь», — похвалила я. Ирма с улыбкой махнула на меня рукой. «Кстати, знаешь, что хотела спросить? Вот ты говоришь, что слуги, господа, э, что значит я госпожа, но ведь на улице, как я слышала, все обращаются друг к другу точно так же. Господин, госпожа. И полицмейстер тебя так назвал». «Так это просто вежливое обращение», — пояснила она. «Одно дело просто обратиться, а другое — статус». «Ага, понятно» что ничего не понятно. Она попыталась объяснить мне снова, но я так и не разобрала тонкости и просто отметила про себя, что ко всем взрослым лучше обращаться с этой приставкой. От греха подальше. Разобравшись с ужином, поднялась из-за стола и взяла из-за тарелку, намереваясь отнести в раковину. «Ох, Мадлен, хоть посуду-то оставьте». В конце концов, мне за это платят. Я так не могу, в самом деле. Осуждающе простонала женщина. «Вы ж кем у себя-то были? Вроде и говорите, и держитесь так, как положено, и руки нерабочие. А как учудите чего?» Я посмотрела на собственные пальцы. «Нерабочие?» Но тарелку все же поставила. «В моем мире мало у кого есть слуги» только у совсем уж зажиточных людей а я хотя не из бедняков но по дому сама хлопотала и меня на самом деле марьяна зовут не мадлен и только тут до меня вдруг дошло мысль словно удар молнии вонзилась прямо в голову я подскочила со стула и заметалась в поисках зеркала я ведь не знаю как теперь выгляжу